Там на углу Макдональдс. «Мама, мне больно глотать. Сделай что-нибудь, мама. Дай молока с медом. Ни водка не глотается, ни мороженое. У меня в затылке чей-то кулак. В кулаке насекомое. Оно пищит ультразвуком все время, днем и ночью. Ультразвук режет мои мозги ломтиками, как имбирь. Мама, мне больно глотать все это. Я не могу говорить. Если я что-то скажу, переврут, вывернут наизнанку. и опять стану виноват и неправ». Буду молчать. Вернулась из Хорватии Маруся с детьми. Загорела и пахнут морем. Несколько дней пробыли вместе. Потом она осторожно предложила ему лечь в клинику неврозов. Там хорошо, там йога и гомеопатия. Ну какая клиника неврозов? Пройдет. Сам справлюсь прекрасно. Ты не видишь себя со стороны. Приезжал Олег Вениаминович. Тоже убеждал пойти полечиться. Настоящий художник должен хоть раз в жизни попасть в дурдом. как будто уговаривал попробовать экзотическое блюдо или заняться экстремальным видом спорта. Смотрел, однако, настороженно. Дети уехали с ним на дачу. Дамир, игравший в фильме Юру, шпанистый и необычайно одаренный парень из уральской глуши, пообещал разобраться с уничтожителями материала. «Только не это!» – просил Толя. Дня через три промелькнули сообщения. «Избит режиссер К. – давний Толин недоброжелатель, автор авторского кино». как он сам себя позиционировал. Тягомотных фильмов, где обязательно крупным планом резали на куски, кишки выпускали, сжигали живьем. Не фильмы, а месть человечеству. Завистливый и злорадный, как баба, бедняга все надеялся перещеголять Тарантино, но выходило топорно и тупо. Он работал с соседней монтажной. «Дамир, ты идиот», — сказал по телефону Толя. «Не при делах я, Толь Вадимович», — клялся дебютант. «Обидно прямо. Разве ж я б так этого гондона отхреначил». Да он костей бы не собрал. Через два дня нестерпимо соскучился по сыновьям. Взялся за мобильный и не нашел их телефонов в списке. Разбирался, рылся, жал на пупки, нацепил очки. «Маруся, дай свой моб, хрената какая-то!» Маруся подошла и осторожно погладила его по голове. «Главное, не волнуйся, понимаешь? Ты в таком состоянии, что они просто ошарашены. Это на них очень вредно влияет. Я сказала им, что ты уехал на несколько месяцев очень далеко». «Зачем?» — не сразу произнес Толя, и это слово застряло в его голове, просочилось в сжатый затылок и билось там. «Зачем?» — громче и громче повторял он и никак не мог перестать. «Потому что детям вредно общаться с человеком в состоянии тяжелой депрессии!» — закричала Маруся. «Им нельзя видеть отца в таком состоянии!» «Да на тебя смотреть страшно! Ты себя со стороны не видишь! Ты же сам с собой разговариваешь! Тебя на улицу опасно отпускать!» «Городской! Сумасшедший!» Толя смотрел на кричащую Марусю и чувствовал физически, что между ним и безоглядно любимой женой встает мутное поганое стекло, искажающее ее лицо. Оно казалось тупым и отвратительным, как у чужой тетки, усмотрительницы турникетов в метро, сдавшей однажды их с Юркой в станционную ментовку за длинные волосы и вышитые штаны. Поганое стекло становилось прочнее и прочнее с каждым мигом. «Его надо разбить, просто разбить, и там за стеклом будет прежняя родная Маруся!» Поедем к детям. Надо только разбить стекло. Немедленно, тотчас же. Вот этой вот старинной толстой скалкой с резными ручками. Ее подарил Олег Вениаминович. Очнулся, когда осколки посуды брызнули во все стороны. Было тихо. В переулке в чьей-то машине играли безмятежные песни шестидесятых. Где-то на белом свете. Маруся на корточках вжалась в угол, заслоняясь расписной декоративной доской. Тоже подарком друзей художников. На толстой доске в стиле «Детский наив, базарный примитив» ярко намалеваны все они – мама, папа, двое детей за столом и рыжий пес рядом. Потом она молча подметала пол, а Толя стоял перед ней на коленях и смотрел, как, закончив убирать разбитую посуду, она поправляет макияж и собирается уезжать к родителям. Просил прощения, соглашался, что болен, что это чудовищный срыв, которого он не простит себе никогда, и умолял, чтобы это осталось между ними, чтобы никто никогда об этом не узнал. Даже самые близкие. «Серьезно тебе говорю. Или ложишься в Соловьевку, или живи как хочешь». Ушла. Так и остался стоять на коленях. Долго. Зазвонил городской телефон. «Дружище, да ты в тюрягу захотел, что ли?» — деловито спросил тесть. «Настоящему художнику это не помешает», — согласился Толя. «Идите вы на ухо, Олег Вениаминович». Теперь он жил так. С утра выходил на улицу, отправлялся пешком в далекие концы, гулял по кладбищам, заглядывал в мутные пивники у застав. На кладбищах вот где было хорошо. Полюбил бродить по аллеям, читать имена за оградками, покупал цветы и клал на заброшенные могилы. Зажигал свечки, кормил птиц. Рогожская, старообрядческая, Калитниковская, Меусская, Введенская, Пятницкая. На кладбищах хорошо. Был у своих Новоганькова, служил по панихиду. Дважды случайно попадал на похороны знакомых. Почему-то казалось, что, встретившись на кладбище, храня общих друзей, люди должны мириться и прощать друг друга. Но нет. И перед лицом неминуемой смерти люди продолжали ненавидеть, соперничать, злиться. Смотрели неприязненно. Один малый бросился обниматься и тут же прошептал на ухо, что Толя должен срочно вступить в комитет каких-то сорока четырех, чтобы подписать письмо каких-то двадцати восьми. Было лето. но на похоронах знакомых ему становилось холодно. И, вспоминая, скольких уже похоронил, начав с Юры, думал, что хоронить друзей всегда очень холодно, каким бы теплым ни было лето. Машина так и оставалась на студийной парковке. Гулял по Москве. Было больно глотать, как в детстве, во время зимней долгой болезни. Тогда он перестал есть, только пил крепчайший черный чай. «Мама, мне больно глотать. Сделай что-нибудь, мама!» Дай молока с медом. Ни водка не глотается, ни мороженое. Сретенка. Серафим Полуэкту голодному притащил семафор. Кушай, приятель. Собаки пришли. Говорят, пора сыроягой кормить папуасов. В юности мы пытались так запомнить название и порядок Сретенских переулков. Вырос тут. Ездил в институт от метро «Колхозная». Тут снимал кино про молодость и про Москву. У меня болит горло. У меня болит город. Где-то потерял или оставил плащ с бумажником и мобильным в кармане. Фиг с ним с плащом, он стал неудобен, висел теперь как на гвозде. Хорошо ключи от квартиры привык держать в джинсах. Цепочка карабином прикреплена к петельке. Боясь тишины, от которой еще злее пищало ультразвуком насекомое в затылке, от уха до уха. Вошел в квартиру, рылся в шкафу. Попалась на глаза стройотрядская штормовка, старая, из прошлой жизни. Мала давным-давно, ее все порывалось выбросить Маруся. Прикинул в самый раз. Положил во внутренний карман паспорт. Допоздна сидел в круглосуточном Макдоналдсе на углу. Забирался в дальний угол, пил отвратительный кофе, слушал, что говорят вокруг. «У нас в отделении вообще ночь была кошмарная. Три человека умерло». «Да ладно, старенькие, что ли?» «Нет, просто смена такая дежурила». «Прикинь, у меня мать второй человек в комитете по культуре Ленобласти и бабушка, бывшая учительница». Прикинь, какое у меня всю неделю воздержание и послушание. А на выходных в Москву езжу отрываться. В субботу так перепилась, к девке одной целоваться полезла. У нее ляшки красивые. У меня хоть и длинные ноги, но макаронины. А у нее длинные, ляжки такие, прямо литые вот. Если обтянуться. Целоваться полезла от зависти чисто. чтобы вот в морду ей не дать, от зависти тоже. Ну ты уж давай как-то, как-то уж в руках-то себя держи. Ты меня любишь? но заманала, блин. У каждого человека есть колдун жизни. Кроме Бога, который общий, один на всех, у каждого человека есть такой личный колдун. Но человек не знает, кто это. Может, это старый дед? А может, бабочка? А может, он вообще на дереве живет? И человек не знает, что любит его колдун, как к нему подлизаться, чтобы жизнь шла хорошо. И поэтому человек не может понять, как жить и живет плохо. Только в старости некоторые успевают догадаться, кто это. Или колдун сам придет, или даст знак, кто он. It's my first time in Moscow. I thought it's scary, but it's okay. A lot of Natasha's, and not expensive. Почему молодежь из малых городов уезжает, из поселков? Да не потому, что работы нет, а потому, что достало, что все тебя знают, что кругом родня они спрятаться под каждым, блин, кустом, крестной или двоюродной теткой. Тут спираль пойдешь ставить. «Выйдешь из амбулатории, а тебе каждый встречный уже, блин, лыбиться С обновочкой!» «Нет, я за большой город зубами держаться буду. Хоть как, хоть где, хоть кем, но сама по себе». В оставленной кем-то газете увидел большую фотографию священника в пространном интервью, объясняющего, как следует жить. Это был однокашник, парнишка с параллельного курса. Хрупкий, похожий на девушку и впечатлительный. Когда его не выбрали в комсомольское бюро факультета, он огорчился до слез. Однажды очнулся, потому что трясли за плечо. Уснул в Макдоналдсе и продремал в своем углу до рассвета. Полицейские стояли над ним и спрашивали паспорт. Достал из внутреннего кармана штормовки. С молоду недолюбливал стражей порядка, натерпелся от них в юности. Но эти двое удивили. — Не бережете вы себя, Анатолий Вадимович. Возвращая документ, укорил один. «Шли бы лучше домой», — посоветовал другой. «Рядом ведь. Давайте проводим». Отказался. «Обязательно идите домой», — строго сказали на прощание. «Обещаете?» — кивнул. Полицейские ушли. «Обещал — не значит женился». Вспомнил любимую поговорку знакомого протоиерея однокашника. Но не того, что грустил от неизбранности в комсомольское начальство, а другого. Из орденоносной кузницы кинематографических кадров вышло много священнослужителей. «Милиционеры, Толя называл их по старинке, вежливые, потому что я старый. В сыновья мне годятся, вот и вежливые. А раньше Ямин там сыновья годился, они норовили учить по-всякому. Старый я стал, — думал Толя. Запихивал паспорт обратно в карман. Что-то мешало. Запихивал, мешало. Запихивал, мешало. Пошерудил в кармане и вынул сложенный в четверо вскрытый конверт. Конверт был пуст, без письма. На конверте печати и адреса получателя-отправителя. Марки почты СССР. Портрет академика советского какого-то. Такой вот конверт. Толя разглядел печати и надписи. Погладил конверт как живое. Взял обеими руками, как сокровище. И поцеловал там, где адрес отправителя. Стало понятно, что делать дальше.